Глава третья. Стихии. Кого там нелегкая принесла? Что бы их... Накинув на плечи халат, запахнула его и пошла открывать дверь. На языке вертелось несколько замысловатых проклятий, которые я собиралась высказать наглецу, потревожившему меня. Вот только на пороге никого не было. Лишь одинокий белый конверт порхал перед глазами, настойчиво пытаясь пробраться внутрь. Схватила его, закрыла дверь, и, усевшись на кровать, взглянула на печать. Послание от родных. И почему мне кажется, что ничего хорошего там нет? Дорогая дочь, всем письмом уведомляем тебя о том, что через неделю в нашем доме состоится бал, и ты обязана на нем присутствовать. С ректором вопрос решен, тебе откроют портал. Да, кратко и по существу, вот только я интуитивно чувствую подвох, но пока не могу понять, в чем он состоит. В любом случае ехать придется. Отказаться не получится, раз с ректором вопрос решен. Черт, а ведь жизнь только начала налаживаться. Убедившись, что уснуть больше не получится, надела форму, заплела волосы в косу и пошла на завтрак. Естественно, в столовой кроме меня никого не было. Взяв поднос с едой, расположилась за столиком и задумалась над тем, что мне удалось узнать в аду. Раньше я даже не могла представить, что там так весело, да и сами обитатели не так страшны, как многие пугали. Конечно, их внешность не самая распространенная, зато интересно. Привет, раздался рядом тихий девичий голосок, заставляя поднять глаза. Можно тут сесть? Конечно, ответила я, окидывая соседку взглядом. Средний рост, хрупкое телосложение, кожа, словно загорелая, правда слегка, немного заостренные ушки чёрные волосы, красные глаза, узкое лицо. Судя по всему, передо мной полукровка. И отец — дроу. Вот только у неё в ухе нет серги рода, что странно. Тёмные эльфы, в отличие от своих светлых собратьев, детей не бросают. И неважно, сколько в них крови предков. Впрочем, кто я такая, чтобы лезть в чужую жизнь? — Меня зовут Симониэль, — представилась она, садясь напротив. — Ты ведь тоже некромант? — Марго. — Марго улыбнулась ей. «Да, но я тебя не помню». «Я сегодня первый день», вздохнула она, глядя на кашу в тарелке. «Дар недавно открылся». Я кивнула, принимая слова к сведению, и задумалась. Девушка явно пыталась со мной подружиться. Вот только надо ли мне это? С одной стороны, без друзей проще. Никаких посиделок, общений, и все свободное время лишь для тебя. А с другой, одиночество убивает». Оно змеёй проникает в душу, заставляя страдать, искать общение или сходить с ума. Что ж, думаю, хоть одна подруга мне сейчас не помешает. «Ну что, пошли на занятия?» — спросила её, закончив завтрак. Столовая практически полностью была заполнена народом и с каждой минутой становилось всё громче. Я вообще не любитель толпы, поэтому, подхватив сумку, направилась к выходу. Новая знакомая поспешила следом. Мы спокойно дошли до аудитории и расположились за первой партой. Я достала тетрадь и стала ждать преподавателя. Все же некроматика — интересная наука. Вот только жаль, что я не смогла найти решение данной задачи. «Слышь ты, заучка!» — рядом возник один из однокрупников. «Дай списать!» Я повернула голову на звук и увидела перед собой одного из задирал первого курса. Барон Нетфиллер. Невысокий смуглый брюнет с карими глазами и завышенным самомнением. «Нет», — спокойно ответила ему. «Что?» — возмутился он, нависая надо мной и пытаясь давить авторитетом. «Зря». «Нет», — повторила ему в лицо. «Или ты с первого раза не понимаешь?» «Да как ты?» — попытался угрожать он, но тут в проеме возник магистр. «Прошу всех сесть по местам», — сказал он, заставляя адептов замереть. «Итак?» «Поднимите руку те, кто решил поставленную задачу». Таких оказалось всего пятеро, но и этот факт заставил меня расстроиться. Видимо, хорошая память еще не показатель для учебы. «Что ж», — продолжил магистр, слегка растянув губы в улыбке, «на самом деле у данной задачи нет решения». После этих слов остальные адепты взволнованно приподняли головы. «Условия, которые были вам даны, весьма расплывчаты, и вывести точную формулировку нельзя. Поэтому я с радостью ознакомлюсь с теми работами, где расчет был произведен». Пятерка как-то приуныла, но работы передала, а магистр продолжил лекцию. «Сегодня мы разбирали формулы призыва простой нечисти, а также составы, необходимые для поднятия зомби, а точнее, для обработки тела». Все же, если хотите получить красивого слугу, то прежде чем его оживить, нужно привести материал в порядок. Пока записывала материал, успела заметить, что моя соседка выглядит как-то неважно. Бледная? Похоже, данная тема для нее не очень хороша. Хотя тех, у кого дар некромантии, испугать или удивить сложно. Следующая лекция у нас была практически в подвале. «Яды и проклятия», — гласила надпись. «Вот этот предмет я точно буду любить. Для ведьмы это самая любимая и распространенная тема. Эх, теперь мне есть где разгуляться». Быстро прошмыгнув весьма мрачную аудиторию, села впереди и заняла место для Симы. Та поблагодарила меня робкой улыбкой и быстро достала тетрадь. Помещение оказалось довольно просторным. Для каждого адепта небольшой столик, рядом с которым стоял котел на специальной подставке. Вдоль стен располагались шкафы с различными колбами, баночками и мензурками, заставляя меня трепетать от восторга. Так хотелось взять все это в руки и сотворить какой-нибудь яд. «Марго, у тебя так глаза горят, что страшно становится», прошептала Сима, заставляя меня взять себя в руки. «Да я просто недавно читала книгу о ядах», — соврала ей. «А тут столько всего?» — протянула она и хотела что-то добавить, но не успела. «Доброго дня, адепты!» – произнесла молодая стройная женщина, заходя в аудиторию. На ней было длинное черное приталенное платье с рукавами, рыжие волосы уложены в элегантную прическу, на шее ряд красных бус, которые носили явно магический характер. Судя по тому, что я вижу, защитный. «Меня зовут мадам Лиэнто. Я буду преподавать вам науку про яды и проклятия». С этими словами она села за свой стол и окинула нас всех внимательным взглядом. Когда очередь дошла до меня, она на секунду нахмурилась, но потом вновь стала безмятежной. Неужели что-то почувствовала? Итак, для начала вам стоит понять, что на некромантов яды практически не действуют, за редким исключением, о котором мы еще поговорим. А вот с проклятиями дела обстоят совершенно иначе. Вы должны уметь не только отразить их, но и снять. Лекцию все слушали с небывалым интересом. Никто не пытался перебить или вообще отвлечься на другое. Ведьме удалось завладеть умами адептов, которые с интересом следили за развитием дальнейших событий. Мадам Лента на прощание дала каждому задание. Найти в учебнике проклятие, которое понравится наиболее всего, но только первого уровня, и выучить его. А на следующем занятии мы будем испытывать друг на друге то, что нам удастся запомнить. Я была с ней немного не согласна, но спорить не стала. Конечно, ни одно из проклятий такого уровня не нанесёт серьёзного ущерба, но часотка, например, крайне неприятна. К тому же получается, что надо выучить не только проклятие, но и как его снимать. Откуда я знаю, что выучит мой напарник? После окончания лекции мы с Симой сходили на обед и разошлись по своим комнатам. Как оказалось, её была через три двери от моей». Я видела ее желание пообщаться немного, но, к сожалению, не была готова к разговорам. И поэтому предложила прогуляться перед сном в парке. Она не стала отказываться. Вернувшись к себе, переоделась в более удобную одежду и села за домашнее задание. Справочник по проклятиям оказался такой толщины, что им убить можно, если по голове стукнуть. И самое интересное, что проклятий первого уровня больше всего. Хорошо, что я знала их практически все. Прошлая жизнь определённо мне в этом помогла. Но, тем не менее, я прочитала больше половины, чтобы освежить знания. И лишь когда на улице стали зажигаться световые шары, я поняла, что нужно выйти на воздух. К тому же, практически с этой мыслью в дверь постучали. «Входи!» — крикнула я, зная, что за дверью Сима. «Ты не передумала?» — поинтересовалась она, заглянув внутрь. «Идём!» — я отложила книгу, и мы спустились вниз. Первое время шли молча. Я наслаждалась прохладой вечера и думала о том, что меня сегодня на работе ждёт. Сима шла рядом, то и дело кусая губу и явно не зная, с чего начать разговор. Не знаю почему, но помогать мне ей пока не хотелось. Пусть сама решит, что ей надо. Вот только долго наслаждаться прогулкой нам не дали. Стоило уйти вглубь парка, как из-за деревьев вышли трое. «Ну что, заучка, поговорим?» усмехнулся нет а его друзья загоготали. «Ты мне ответишь за дерзость!» «Да, похоже, нас будут бить». «Интересно, за что я должна тебе ответить?» поинтересовалась, следя за тем, как двое его друзей начинают обходить нас с боков. «За то, что слишком умная!» рыкнул тот, заставив меня приподнять брови. «Да, вот это уже интересно. Сам умом не блещет, так решил и других по себе равнять». Невольно на ум пришло заковыристое проклятие, вот только пришлось срочно себя останавливать. Мы только начали их изучать, и данный инцидент мог привлечь излишнее внимание. Да и отследить меня несложно. Эх, жаль, что моя магия воды осталась в той жизни. Стоило только об этом подумать, как в руке материализовался водный хлыст. Какого грыха? Откуда? Хотя какая сейчас разница? В тот момент, пока я думала о произошедшем, один из парней решил действовать и попер на меня. Я размахнулась и ударила хлыстом, обвив его вокруг тела нападавшего, а затем резко дернула, заставляя того крутануться вокруг своей оси. Сима тоже не бездействовала и буквально за мгновение уложила второго нападавшего на лопатки. Подозреваю, что ее, как и большинство дроу, обучали самозащите. Нет, поняв, что перевес не на его стороне, сначала струхнул и стал пятиться назад, а потом его губы искривила усмешка. Он прикрыл глаза и стал что-то бормотать. Разобрать слов я не смогла, а вот когда в нас полетел черный сгусток, поняла, что вероятность выжить мала. Этот идиот воспользовался весьма энергоемким и едва ли не запретным заклинанием. И откуда только узнал его гадина? Ни на что особо не надеясь, призвала щит тьмы, самый мощный. Я не знала, хватит ли у меня на него сил, ибо в голове была лишь теория. «Что тут происходит?» — раздался злой голос ректора, заставляя меня вздрогнуть и открыть глаза. «Живы! Неужели получилось?» Я огляделась и поняла, что мы с Симой не пострадали. Впрочем, оставшиеся двое тоже. Правда, они до сих пор были без сознания. «Да мы просто разговариваем», — попытался оправдаться Нед, но его голос звучал настолько пескляво и неправдоподобно, что ректор едва не убил его взглядом. «Я вижу», — голос ректора был так холоден, что даже мне не по себе стало. «В мой кабинет, живо!» Он махнул рукой, и перед нами открылся портал, а двое поверженных исчезли. Видимо, их отправили в лазарет. Эх, в этот момент мне бы тоже хотелось оказаться там, а не рядом с демоном. Но выхода не было. Пришлось идти. Итак, кабинет оказался весьма просторным, но в то же время захламлённым. Множество всевозможных книг, свитки с записями завалили стол, окна явно давно не мыли, да и пыль в шкафах не мешала бы протереть. Но, насколько я помню, он был в отъезде. Видимо, поэтому тут такой бардак. «Садитесь». — приказал демон, заняв свое почетное место за столом и указав на три стула, возникших из ниоткуда. Мы дружно опустились на них и замерли. Я бедничать я не собиралась, так как хотела разобраться с этими гадами сама. Поэтому подожду, что скажет Нед. «Итак...» — ректор сцепил руки в замок, положил их на стол и уставился на нас. «В чем причина конфликта? И не советую мне врать!» С этими словами рядом с ним возникла сфера правды. «Вот! Сфера была прозрачной, но стоило соврать, и так краснела. Конечно, обмануть ее можно, но делать это надо крайне осторожно. Видимо, мой оппонент об этом не знал». «Да не было конфликта!» — попытался откреститься Нет. «Мы просто разговаривали». «Врете!» — спокойно сказал ректор, указав на ставшую красной сферу. «Дамы!» вы ничего не хотите сказать договорить «Да то нечего я пожала плечами словно ничего не произошло мы просто прогуливались когда они перегородили дорогу и все тогда из за чего же произошла драка продолжил допытываться ректор заставляя нас на мгновение опустить глаза она мне списать не дала после минутного молчания все же ответил нет смекнув что отсюда не выйдет пока не расскажет да мы бы им ничего не сделали так Припугнули и все. Магистр Ривен потемнел лицом и недобро посмотрел на адепта, заставляя того побледнеть. «Месяц уборки в вольерах для животных», — приказал он, и Нэт исчез, не успев сказать ни слова. «Адептка Террен, вы свободны. А вот с вами, адептка Норгера, мы поговорим». Прозвучало как угроза. Но отказаться от столь сомнительной участи я не могла, как бы не хотела. Сима посмотрела на меня и подмигнула, а потом вышла из кабинета, оставляя нас наедине. Стало как-то неуютно и даже немного страшно. Сама не знаю почему, но мне показалось, что взгляд ректора прожигает меня насквозь. Словно он знает обо мне гораздо больше, чем следует. Какое-то время в помещении стояла тишина. Он ничего не спрашивал, а я не собиралась первой начинать разговор. Вместо этого сидела, низко опустив голову и притворяясь, что мне стыдно. Хотя все было совсем не так. Я больше переживала из-за работы, так как не знала, что предстоит сегодня. Все же работать смертью не так уж легко, как кажется на первый взгляд. И что-то в последнее время интуиция кричала об опасности. Впрочем, это могло означать многое. «Адептка Наргера», — нарушил тишину ректор. «Скажите, каким образом вы получили метку смерти?» «Что?» — удивленно переспросила я, не сразу поняв, о чем он говорит. Каюсь, в первую секунду возникла мысль, что он знает о моей второй жизни, но это невозможно. «На вашей ауре метка смерти», — охотно пояснили мне, пригвоздив взглядом к стулу. «Ее сложно рассмотреть из-за того, что вы некромант, но создать щит абсолютной тьмы можно, только получив ее. Следовательно, «Вы побывали за чертой». Меня окинули взглядом, от которого стало не по себе. «Руки!» «Простите, не поняла я». «Вытяните руки вперед», — приказал он, вставая и обходя стол, чтобы встать передо мной. Сначала я хотела отказаться, но потом сообразила, что меня отсюда просто не выпустят. Что ж, посмотрим, что будет дальше происходить. Пока размышляла, магистр взял одну мою руку и оголил кисть наткнувшись на кожаный браслет, который плотно обхватывал руку. Я понимала, что именно он хочет увидеть. После попытки самоубийства остались шрамы, которые я маскировала браслетами, а поверх еще и одеждой. Но как он догадался, что именно этот способ был выбран Марго? Тем временем ректор попытался снять браслет, и я отдернула руку. «Что вы делаете?» — с возмущением поинтересовалась у него. «Хочу понять, верна ли моя догадка». Его взгляд был полон злости. «Ты ведь прячешь там шрамы?» «И что с того?» — не стала отрицать я, прикинув, что это бесполезно. «Это моя жизнь. Что хочу, то и делаю». «Ты маленькая идиотка!» — рыкнул он, заставив меня вздрогнуть. «Как ты можешь так просто распоряжаться тем, что дали тебе боги? Родители в курсе, что ты едва не погибла?» «Думаю, они бы не сильно расстроились». Спокойно ответила ему, внутренне готовясь к очередной головомойке. «Даже так?» — протянул он, сменив тактику и садясь обратно в кресло. «И чем же вы их так расстроили?» «Темным даром», — усмехнулась я, глядя на то, как мой собеседник с каждой новой фразой удивляется все больше. «Что ж, это вполне предсказуемо», — вдруг ответил он, заставив меня поднять голову и взглянуть на него. «Ваша семья всегда отличалась весьма» специфическими вкусами. Простите, нахмурилась, даже не догадываясь, о чем он говорит. «Неважно», — отмахнулся демон, — «надеюсь, что больше вы такую глупость не совершите». Его взгляд упал на мои руки, и я отрицательно мотнула головой. «Это радует. Ваш отец просил выдать вам стационарный портал, но при этом один». «Что? Почему один? А как я обратно вернусь?» «Но что-то мне подсказывает, — продолжил магистр, — что второй вам тоже понадобится. Не знаю, что задумала ваша семья, но помните, в академии всегда можно найти убежище. Пока вы адептка, вас не могут ни к чему принудить, а после окончания академии тем более». «Спасибо», — искренне поблагодарила я, осознавая, что мне только что дали шанс на возвращение в случае какой-то неприятной ситуации. «Простите», — «А могу я задать вопрос?» «Конечно». «У меня проснулась стихия воды». Не стала врать я, давая себе отчет в том, что рано или поздно этот секрет раскроется. «Но ведь я не некромант. Как такое возможно?» «Ну, вообще, данное явление крайне редкое», — вздохнул магистр, явно намекая, что впереди у меня много проблем, а, следовательно, и у него. «Но, тем не менее, имеет место быть». В вашей семье такой разброс по магическим показателям, что не удивлюсь, если через какое-то время еще и огонь себя покажет. Почему огонь? Потому что некромантия и огонь связаны между собой, пояснили мне. А теперь на выход. Порталы получите в день отъезда. И, адептка, постарайтесь не влезать в неприятности, иначе мне придется вас наказать». Я кивнула и быстро вскочила на ноги и поспешила скрыться с его глаз. Как добралась до комнаты, помню плохо, в голове каша из мыслей. И самое первое — сколько же стихий у меня будет. Нет, я не против стать сильнее, но в то же время я понимаю, что ничего не даётся просто так. Хотя обретению воды крайне рада. Уж очень люблю эту стихию. А вот огонь... Сложно даже представить. Помню, в прошлой жизни я мечтала стать огненным магом. Но посмотрев однажды, как они тренируются, поняла, что это не моё а сейчас у меня нет особого выбора. «Марго, ты тут?» послышался из-за двери голос Симы. Я замерла, чтобы она не услышала лишних звуков, ибо видеть сейчас кого-то мне не хотелось. Через двадцать минут нужно быть на работе, а если она зайдет, то быстро отделаться от нее не выйдет. Немного подождав и убедившись, что за дверью тишина, переоделась и легла на кровать. «Что ж, настала пора вернуться к работе». Оказавшись в аду, поправила накидку и пошла занимать очередь. «Марго!» — окликнул меня знакомый голос. «Привет! Ты сегодня со мной?» — обрадовала меня чума, подходя ближе. «Что?» — не сразу сообразила я, глядя на симпатичного парня. «Ты сегодня идешь со мной в рейд?» — повторил он, растянув губы в улыбке. «У меня задание в одном из миров, так что пошли». Я нахмурилась, но последовала за ним. Чум взял меня за руку, и через мгновение я почувствовала, что мы перемещаемся. «И где мы?» — поинтересовалась я, разглядывая местность. Мы были в какой-то долине. Внизу находился город весьма приличных размеров. На горизонте только начало вставать солнце, освещая все вокруг. «В довольно примитивном мире», — вздохнул мой собеседник. «Тут практически отсутствует магия. Точнее, она только начинает формироваться». «И что мы будем делать?» — продолжила допытываться я, так и не поняв, зачем меня взяли с собой. «У меня задание — заразить население данного города», — пожал плечами он, начиная спуск вниз. «А ты будешь собирать души тех, кто покинет этот мир». «Подожди», — попыталась остановить его я, не веря в услышанное. «А разве я не должна забирать души по списку?» «Не всегда», — спокойно пояснили мне. Когда ты с кем-то из всадников, то список не имеет значения. Тут больше нужно полагаться на удачу. Кто выживет, тому повезло». «Но это гадко», — не удержалась от высказывания. «Марго, жизнь вообще несправедлива», — грустно улыбнулся Чум, показав себя с другой стороны. «К сожалению, никто не вечен. А иногда смерть приносит не боль, а облегчение. Эти люди все равно погибнут. Если не от моей руки, то от другой». Изменить свою судьбу невозможно, и сколько ни бегай, конец всегда один. Я не нашла, что на это ответить, поэтому лишь молча следовала за ним. На душе было мерзко, но в то же время я в чем-то его понимала. Для него это работа, так же, как и для меня. Да, назвать ее приятной нельзя, но и отказаться не выйдет. Замкнутый круг. Мы молча дошли до ворот и спокойно прошли сквозь них. Как я поняла, для жителей города мы были невидимыми и, наверное, это к лучшему. Чум шагал спокойно и уверенно, периодически глядя по сторонам. Должна признаться, атмосфера в городе была какой-то гнетущей. Сначала я не могла понять причину, а потом заметила, что тут нет детей. Вообще. В основном преобладало мужское население. Нет, женщины тоже встречались, но выглядели так плачевно, что я невольно прониклась к ним сочувствием. Чуть позже Чума поведал, что это город разбойников. Тут нет правил и законов, они делают, что хотят. А женщины чаще всего используются лишь для удовлетворения потребностей. Как же это гадко и мерзко. Теперь я понимала, почему мы оказались тут. Неспешно пройдя практически до центра, Чум завернул за угол и осмотрелся. А потом прошел вперед сквозь стены. Помещение, в котором мы оказались, было грязным, да и пахло тут явно не цветами. На полу разбросаны бутылки с алкоголем, остатки еды, а также несколько избитых девушек, две из которых уже не дышали. Их души парили над телами, и я не стала медлить. Призвала косу и отправила их на перерождение. Они это заслужили. Кроме них тут было еще трое мужчин бандитской наружности. Судя по всему, после выпитого они пребывали в некой полудреме, так как периодически всхрапывали. Чума подошел к одному из них и коснулся рукой, прошептав что-то. Мужчина вздрогнул, но не проснулся. Мой напарник проделал то же самое с оставшимися двумя, а после поманил меня к выходу. Таким вот нехитрым способом мы обошли большую часть города. Вот только я никак не могла понять, когда же начнется моя работа. Спустя час Чума остановился на окраине и, подмигнув мне, закрыл глаза, призывая силу. Практически сразу же повеяло холодом. Причем даже мне стало как-то не по себе. На минуту показалось, что я сама сейчас окажусь за гранью. Сердце предательски дрогнуло. Да и сам Чум стал выглядеть совершенно по-другому. Его тело покрылось нарывами, глаза стали абсолютно черными, из носа потек ручеек крови. Я хотела помочь, но вовремя остановилась, так как от моего друга стала отделяться тень. Сначала это было небольшое пятно, которое постепенно словно бы набирало силу и разрасталось, а потом и вовсе накрыло весь город. «Что ж, остается только ждать», — прозвучал голос чумы, который вновь стал самим собой. «Ты в порядке?» — поинтересовалась я. «Да», — отмахнулся он. «Это только кажется страшным, но мне совершенно не больно. Нужно лишь принять себя таким, какой ты есть». Мне на это заявление оставалось лишь молча пожать плечами и устремить взгляд на город. Не знаю, сколько прошло времени, но то там, то тут стали появляться души, вот только они словно бы зависали над городом, а не уходили за черту. Как потом объяснил мне Чум, на каждом из них висел такой груз грехов, что душа не могла оторваться от тела без моей помощи. Следующие несколько часов моей жизни были посвящены работе в какой-то момент думала, что сорвусь. Но чума был рядом и старался морально поддержать. А когда все закончилось, я переместилась обратно в ад, отдала список с душами Ефимии и устремилась в бар. «Наливай!» — поставила стакан на стол и махнула рукой бармену. «Может, тебе хватит на сегодня?» — попытался урезонить он, наблюдая, как я опрокидываю пятую рюмку забористого гномьего самогона. «Наливай!» — повторила я из-под лоби, взглянув на него. Тот быстренько смахнул пот рукой, а затем налил еще стопку. Я, не морщась, выпила и попросила добавки. Черт, уже столько пью, все трезвое. Чтоб его! Ненавижу свою работу. — Марго, перестань! Рядом вновь оказался Чума. — Все не так плохо. Считай, что ты прошла боевое крещение. — Да иди ты! — выругалась я, не стесняясь в выражениях. «Ого, какие слова мы знаем!» По другую сторону сел Мор. «Дорогая, поверь, это еще не самая плохая работа. Вот если бы ты с голодом пошла, тогда точно пришлось нервы лечить. А так? Расслабься. В любом мире есть добро и зло. Нужно просто принять это». «Легко вам сказать», — вздохнула я, догадываясь, что по сути они правы. «Нелегко», — не согласился со мной Мор. Первые несколько месяцев своей работы я сам чуть с ума не сходил. Поверь, меня тут видели чаще, чем кого-либо. А потом я просто осознал, что другого пути нет, и смирился. Я натянуто улыбнулась и, попрощавшись с парнями, вернулась в академию. До начала занятия оставалось около двух часов. Приняв вертикальное положение, я задумалась над тем, что пора перестать играть по и девочку. Долго я свой характер скрывать не смогу. Да и что кривить душой не хочу? Что ж, настала пора выйти из тени и стать той, кем я являюсь на самом деле».